Голова вторая. Две стороны творимой истории. Вернемся ненадолго в прошлое. Королевство Натра, Уиллеронский дворец, прием в монаршем кабинете в самом разгаре. За столом сидел наследный принц Уэйн Салим Арбалест. Позади стояла, вытянувшись по струнке, его слуга Неним Релей. Перед ними же преклонили колено двое мужчин, подданных королевства. «Стало быть», — обратился к ним регентоном, который внушил трепет. Это вас рекомендовали на новые назначения. Можете поднять головы, подсказал они ним. Один взволнованно ответил. Я, Кловис. Меня великодушно приняли в ряды Королевской стражи. Это большая честь предстать перед Вашим Королевским Высочеством. Кловис незаметно вздохнул, когда закончил речь без запинок. Я исследую земледелия, начал второй, но осекся. Прошу прощения. Меня зовут Соломон. Идиот. Выругался про себя Кловис, бледнее на глазах. Соломон же точно призрака увидел и чуть не расшиб голову о пол, не каждый день он забывал представиться перед в сущности властителем государства. Впрочем, голос воина оставался мякок. «Я наслышан о тебе, Соломон. Ты изучал сельское хозяйство в Коварине, верно? Я читал некоторые из твоих трудов. Взять хотя бы трактат о пагубности многократной обработки засушливых земель и способах их восстановления на ранних стадиях. Весьма занятная работа. Спасибо большое!» Вскрикнул Соломон, дрожа не то от страха, не то от счастья. Принц повернулся к другому. «Кловис, у тебя есть брат по имени Карлман, не так ли? Он служит в армии». «Вы знаете моего брата?» – опешил мужчина. Карлман – рядовой солдат, и Кловис никак не ожидал, что сам наследный принц знает его имя. «Он участвовал в кампании против Мардена, когда я только стал регентом. Как можно забыть?» Тепло улыбнулся Уэйн. Я несказанно рад, что его младший брат пошел на службу. «У меня нет слов выразить восхищение. Залился мужчина слезами от переизбытка чувств. «Главное сокровище королевства – его народ. Особенно сейчас, когда страна стремится вперед, поймав ветер перемен. Верю, что каждый из вас достойно исполнит свой долг». «Да, ваше высочество!» В отцеловали Кловис и Сламон. В сердцах подданных более не осталось сомнений. Перед ними величайший из государей – И сама судьба ему улыбнулась, когда даровала возможность служить ему. Стоило вдохновленным мужчинам покинуть кабинет, как на лицо Уэйна вспыхнула озорная ухмылка. «Ха! Попарить в мои сети!» «Ага», — вздохнула Ниним. «Боже, еще минуту назад ты представляла из себя достойнейшего правителя». «Великодушие должно быть в меру», — пожал плечами парень и усмехнулся. «Подумать только! Снова успех! Обожаю такие приемы. Как только Уэйн перенял бразды правления, он завел ряд обычаев. Один из них — личная встреча с новыми служащими, независимо от ранга и происхождения. По правде, на саму должность назначало соответствующее ведомство, и после приема принц за редким исключением ничего не менял, и вот зачем он ввел обычай. «Я выстрою настоящую стену вокруг королевской семьи», — восхищался собственным планом Уэйн. «Всего одним разговором я удовлетворяю потребность подданных признаний и заставляю их чувствовать, что мы одно целое». «Нет для слуги лучших оков, чем искренняя преданность!» «Весь прием сплошной спектакль!» «Иные не осмелились бы на твоем месте об этом кричать!» Безучастно заметила Ниним. Однако она не могла не признать, подход принца давал плоды. Правящие дома и общество отрезаны друг от друга, люди надеялись увидеть кого-то из династии лишь праздник, и то издали. Подданные, которые служили во дворце, встречали ее членов чаще, но только самые высокопоставленные вправе обмениваться с ними парой слов» потому Уэйн и личные приемы, разговор с ним, помазанником Божьим, ближайшая ступень, какой простой смертный подступал к Богу. Надо ли говорить, сколь сильно это вдохновляло народ. Я не только воодушевляю подданных, но и запоминаю их имена. Двух зайцев одним разом. Твоя память, конечно, поражает. Еще бы. Не тратить же ее впустую, а? Уэйн с самого рождения обладал выдающейся памятью. Обычному человеку не под силу запомнить имена тысяч солдат. Во дворце же в общей сложности работало около двух сотен человек, ничто в сравнении с армией. Юноша помнил даже родные города людей и их историю. «Более чем уверена, что прочие монархи подобным не занимаются», прокомментировала Ниним. «Я не понимаю, почему». Развел руками Уэйн. «Дворец — сердце страны. Все равно, что пускать незнакомцев к себе в дом». В королевском дворце живет правящая фамилия, останавливаются особо значимые гости, здесь хранятся казна и секреты государства, От того все служащие в нем должны быть порядочными людьми с безупречным послужным списком. Уэй не занимался обходом дворца, но помнил всех, кто хотя бы раз ступил за его порог. В отчаянном положении это сослужит ему добрую службу. По крайней мере, он так думал. Едва ли, прочим правителям все равно. Наверняка они просто всех не помнят. Стал объяснять не ним. А вот ты утверждаешь, якобы запомнил тысячи? Какое-то помешательство? Нет? Обычная хитрость? Что за хитрость? Я всего-навсего вношу имена, внешность, голос и манеры в свой воображаемый списочек. Любой так запомнит хотя бы пару сотен. Это и есть помешательство». Под тяжестью аргументов Уин сокрушенно опустил голову. Между тем, мнением продолжала. Даже с такой же памятью иные короли не стали бы запоминать подданных, поскольку на это уходит много времени. «Понял я, понял. К тому же в последние дни такие приемы зачастили. Вскоре и правда времени не останется». «Полгода назад я бы тебе в жизни не поверила». Сколь же много в наши дни появилось искателей счастья в Натре. Прежде королевство Натра представляло из себя жалкое зрелище. Не было в нем ни людей, ни денег, ни ресурсов. Что же изменилось? Череда Виктории даровала этой скверной стране новые земли, золотую шахту, доступ к незамерзающему порту. Росла репутация самого Уэйна. С вывески, которая завлекала людей, наконец сошел лед, и в дверь под ней уже выстроилась очередь из желающих заработать себе доброе имя. Договор с Патри на тропическом юге открыл нам новые горизонты. А как подарок сверху, они обеспечили нас моряками и черчажами кораблей. А люди к нам теперь не только землей, но и морем идут. Мы буквально щипцами вытянули эти договоренности из Архипелага. Но ведь вся по обоюдному согласию. Вполне выгодная сделка. Настаивал принц, что не сделал ничего плохого. Девушка горько улыбнулась. Конечно. Так или иначе, на на подъёме. Истина так. Кивнул Уэйн. «Люди, деньги, ресурсы, у нас есть все. Я на вершине мира, мне нечего бояться. Правление только начинается, и жить мы будем долго и счастливо». Было бы прекрасно, пойди все по маслу. Ниним внезапно достало три письма. «Что с этим делать?» «Да черт его знает!» Юноша уронил голову на стол. Послания принадлежали трём асфальтским принцам, Диметрию, Бардлошу и Манфреду. И все связаны с коронацией, о которой объявил старший из них». «Задача не из легких, согласилась Фламейка. «Из какой радости принц Деметрию вообще на это пошел. «Видно, совсем в угол загнали», — предположил Уэйн. Фракция Деметрию разваливалась. Поводом послужило произошедшее в Мильтосе, и Уэйн в какой-то мере тому поспособствовал. И вот точно гром среди ясного неба старший принц объявляет о коронации. Деметрию еще не уладил дела с братьями, и трон для него заказан». Судя по всему, наследник схватился за единственную соломинку, чтобы остаться в игре, пробиваться тараном. План Диметрио включал письмо, что лежало сейчас на столе, содержание простое, приглашение на коронацию. «В этом весь Диметрио», — сетовал Уэйн. «Еще не оправился после Мильтаса, а уже отправляет мне всякую чертовщину». Либо он подумал над своими действиями, либо ему все равно, что решат окружающие. И рассудил они ним. Диметрио наверняка разослал приглашение другим монархам. Придя на коронацию, они примут его как императора. Чем их больше, тем сильнее признание на мировой арене. Таким образом, наследнику законят свое положение государя и вернется в борьбу за власть. Следом пришли письма от второго и третьего принцев. Сказала девушка, протягивая конверты. В той или иной степени Бардлаш и Манфред предлагали союз Уэйну, чтобы он не попался на уловки Диметрио. «Они оба не хотят спускать с меня глаз. Совсем иной подход, нежели у старшенького». «Полагаю, принца уверена, что справится с Диметрио своими силами, отчего ограничивают любое вмешательство в их планы извне. Взять хотя бы тебя. Никто не знает, чем все обернется, вступит в игру. Говоришь так, словно я зло «Знаю». Ниним пропустила замечания мимо ушей и продолжила. «Присоединимся к принцу Диметрио, вступим в игру как друзья будущего императора. Если он заполучит корону, то будет нам чрезмерно обязан, что мы первыми признали его в столь трудном положении». «Если заполучит корону...» подчеркнул Уэйн. «Старший разыграл последнюю карту. Чудесно прими все его приглашения. А если нет? В асфальде станет ясно точно день. Поддержки у него нет, как и права на престол. Вся песенка спета. Ты превратишься в врага для остальных наследников, и тогда мы можем рассчитывать лишь на немилость нового императора». Нерадужная складывается картина. Ее я увидеть желаю меньше всего», — пробурчал парень. Ненем Ни кинул на него мимолетный взгляд. Примем предложение других наследников, и тогда уже разозлится принц Деметрио. Он обязательно нам это припомнит, как станет императором. С другой стороны, мы и своими делами займемся и за исвальским переполохом последим из Натры. Знаешь, что-то я в последние дни изрядно утомился. Посижу-ка здесь, и погляжу на представление издали. Заодно я похороню тебя под горой работы. Кто я, по-твоему? Вьючный мул. Даже за человека не держишь? Ним заверила, что шутила, и признала. Честно говоря, бездействовать вполне уместно. Объединение с принцем Диметрио может плохо кончиться. Нету слова! По слухам, старший из наследников потерял половину сторонников. Еще недавно силы между тремя принцами были равны. Потери Диметрио выглядели колоссальными. Для него полное безрассудство идти против братьев объявив в коронации. Более того, вспомнил Уэйн, нам на самом деле пока рано думать над планом. Еще не все карты брошены на стол. Согласилась не ним. Они прекрасно знали, кто еще втайне шел к трону, кроме Диметрио, Бардлаши и Манфреда. Прошу прощения, постучал кто-то в дверь. В прайме появилась голова служащего. Прибыл посланник Его высочества Роуэльмин Асвальд. У войны не ним переглянулись и кивнули друг к другу. Скоро буду, сказал подданному принц. Чиновник удалился, и парень встал. А вот и наша пропавшая карта. Что намерена делать Роула?» О, точно не сидеть и наслаждаться представлением. Лейн и Нинем пошли на встречу с посланником, вскоре они получат ответ.